Юноша и глазом моргнуть не успел, как печать оказалась у него в руках, а корона на голове, поверх дурацкого колпака. "А что? Хорошо смотрится, Салшев", подольстил Сокот. "Настоящий король дураков", согласился Петруч. "Вы ещё Бель спеть попросите", сердито фыркнул Стив. "Конечно, попросим", кивнул головой Сапкар. «Обалдели! Не буду!» «Да ты что, шеф? Мы на музыкантов-то согласились! Из-за твоей бель? Как ты ее выводил! Как выводил! Да еще разными голосами! Такой талант! Да ты один за целый труп поработать можешь! Я у тебя поучиться хотел!» «Это пел не я!» — мрачно сказал Стив. «А кто?» «Гномья водка! Так, памятливый ты наш! А ну-ка напомни, когда мы уезжали, король нас провожал?» «Да ты что, шеф! Король, как и все, в отключке был!» «Тогда ходу, пока не включился, про трезвет он нам стриптиз припомнит!» Никто не успел даже взяться за кнут, как шестерка запряженных цугом лошадей вдруг дико заржала, И рванула вперед, заставив всех опрокинуться назад вглубь полога кибитки. Поэтому никто из них и не заметил, как над повозкой мелькнула и скрылась в глубине леса крылатая тень, явившаяся причиной переполоха. — Возжи, возжи, держи, да слезь с меня! — Сапкар, козел, ты мне на ухо наступил! — Тормози! — Тормози! Команда Стива трепыхалась в глубине повозки, пытаясь выбраться из подрухнувшего на них сверху полога. Телега подскакивала на рытвинах и ухабах, заставляя пьяную команду Стива стукать солбами. Лошади несли уже по бездорожью, углубляясь дальше и дальше в лес. Один из ухабов был очень крутой. Рыкаем черт с ним с реквизитом. Вторую телегу спасай, там самое главное, орал Петруча. Поздно. Вторая телега, нагруженная гномьей водкой и закуской, уже осталась без лошади, как прочим и их повозка. Затрещали оси, бешено взхрапнули кони, обрывая постронки. Встречный сук сорвал с телеги за счастливый полог и всех подбросило в воздух. отправляя в свободный полёт. Летели некучно. Команду Стива расширяла в разные стороны. Осёл с обкаром ушли на север, финишировав в кустах можжевельника. Стив направился на юг, благодаря чему обеспечил себе мягкую посадку на медведя, дрыгнувшего в малиннике. А дальше и выше всех улетел кот. Пролетая мимо какого-то мужичка в сером плаще, который сидел на ветке дерева, запустил руку в глубь дупла, он в силу своей профессиональной привычки свиснул у него из-под носа бачонок, в который тот складывал мёд. "Грабят!" завопил мужичок, расправил свой плащ, который оказался огромными серыми крыльями, и ринулся в погоню, превращаясь в гигантскую летучую мышь. Их полёт проводили взглядами, полностью офигевший Стив и медведь, сидевший в обнимку. Потом они перевели глаза друг на друга и заорали ещё громче. Стив узнал того самого белого, в которого превратился когда-то бурый после встречи с Мюэртом, а бывший бурый учуял вражину, что стоял совсем недавно рядом с бежавшим зайцем. заставившим его посидеть. Медведь взревел, Стив взвизгнул, они развернулись и рванули в разные стороны. Медведь, забыв про свои предыдущие намерения успокоить нервы на северном полюсе, мчался теперь в сторону южного. Стив улепётывал во все лопатки в противоположном направлении. От страху быстро трезвея на ходу. Окончательно остатки хмеля с него слетели, когда он нарезая третий круг вокруг места приземления, он врезался в вывернувшегося из-за дерева человечка в сером плаще, который буквально пару минут назад имел удовольствие лететь в облике летучей мыши. Они дружно плюхнулись на пятой точке в зелёный мох. И уставились друг на друга. Ты здесь медведя белого не видал? ошалело спросил Стив. Нет. А ты, идиот, о сбочёнка мёда не видел? Нет. Твоё хозяйство. Стем повернул голову. Гружённая овном еводка и снедю телега, о которой так страдал Петручча, сиротливо стояла около кустов малиника, лишившись тягловой силы. Лошади ржали уже где-то далеко-далеко. Метрого в 20 от неё лежала перевёрнутая повозка. Рядом грудой валялся скомороший инвентарь. Думаю наши, а только Стив собрался задать следующий вопрос, как неподалёку раздался дикий вопль и кто-то с рёвом помчался в их сторону. Э, кажется, это твой медведь. высказал предположение незнакомец. Они едва успели отпрыгнуть, давая возможность промчаться между ними в пропаже Стива. Бедняга с перепугу, как и Стив, нарезал уже не первый круг. Потеряв ориентировку, он ломился без разбора, а потому умудрился запутаться в упряжи телеги и, подобно заправскому коню, понёс вместе с ней. Пока Стив с мужичком ухлопали глазами, он уже скрылся за деревьями. Вот это да. Первым опменился Стив: "Ты хоть раз видел медведя в упряжке?" "Нет. Я тоже. А ты кто?" "ВЛР". Из-за деревьев выскочили Петручча, Сабкар и вымозаный в мёду кот с бачонком под мышкой. — Где телега? — запаленный дыша спросил циркач. «Тю -тю — Тю-тю! — обрадовал его Стив, поднимаясь с земли. — Скрылась за горизонтом. Ограбили — Ограбили! — простонал кот. — Кто посмел? — грозно прорычал Собкар. — Вы не поверите, белый медведь. — Ну, пропали! — простонал Петручча. — Самое лучшее в дорогу собирал. Лучшая водка, элитные сорта. А уж закусь, все наше золото, Ужаснулся кот, все там было. Откуда золото, насторожился Стив? У придворных на дорожку занял. Чуть не плача, сообщил кот. Правда, они об этом еще не знают. Стоп, откуда здесь белые медведи? Они здесь не водятся. А тут же, откуда летающие варежки. Мрася сообщил ему в ЛР: "Они здесь тоже раньше не водились". "Где мой бачонок с мёдом?" подступил он к коту. "Да ну же,non мне". Плюхнул ему в руки пустой бачонок кот. "На, подовиси". "А мы откуда?" возмутился ограбленный бортник. "Не видишь, что ли, на мне можешь облизать". Судя по тому, с какой яростью В.Л.Р. отбросил бочонок в кусты, назревала нешуточная драка. Но тут из кустов, потревоженных бочонком, кто-то грозно вскрапнул. Все замерли. — Еще один медведь? — настороженно прошептал кот. — Сейчас проверим. В руке Петруча появился нож. — Не сметь! — тормознул его Стив. — Не сметь! — тормозил его Стив. А вдруг это его предположение подтвердилось? Это был осель, которому ботонок зарядил прямо в лоб, но разбудить не смог. — Ну, и что будем делать, господа хорошие? — сердито спросил Валер. — Я, рискуя жизнью, лазаю по деревьям, терплю укус этих вредных насекомых, а меня в наглою обворовывают прямо на лету. — С вас три золотых, господа. — Сколько? — взвился кот. — Три золотых. И не серебрушка меньше, иначе обращусь в полицию. Знаете, что у нас в Бурмундии за воровство полагается? — Догадываюсь, — хмыкнул Стив. — Сапкар, это по твоей части. — Ага, — ошибился Сапкар, хватая кота за шиворот. — Я его поймал. С тебя три золотых. С меня, опешил Валлер. Ну да, за поимку? Долдно, да хватит дураковать, свернул дебаты Стив. Обидели мужика, надо платить. Так чем, шеф, заволал сакот. На наше золото теперь медведь гуляет. Что-нибудь придумаем. Значит так, Валлер. Как ты уже понял, тебя наш кот об А она столько что медведь. Это уже ваши трудности.